8. Прежде чем наступил воскресный покой, два последних дня недели начинались с утренней суматохи, проходили в напряжении и заканчивались в угрюмом молчании. В субботу после полудня Камилла, не выдержав, сбежала из деревни и отправилась пешком к камню святого Марка, который, как гласила молва, излечивал от бессилия, бесплодия и любовных неудач, нужно только было правильно на него сесть. Касательно последнего пункта, видимо, слишком деликатного, Камилле не удалось получить внятных объяснений. Впрочем, если этот камень может решать столь сложные проблемы, он уж наверняка сумеет справиться с её плохим настроением, с сомнениями даской и отсутствием музыкального вдохновения, ведь это ни что иное, как вторичное проявление бессилия. Камилла взяла с собой окованную железом тяжёлую палку и каталог профессионального оборудования инструментов. Она любила листать это издание в особые моменты, за завтраком, за чашечкой кофе или просто когда настроение грозило испортиться. Всерьез и надолго, кроме этого каталога, Камилла читала то же, что и все нормальные люди. Эта любовь к разного рода инструментам и технике раздражала Лоуренца. Однажды он, не дрогнувши рукой, выбросил в мусорное ведро каталог вместе с рекламными проспектами и буклетами. Довольны и того, что Камилла ремонтирует сантехнику, но ведь она зарится на оборудование для других людей. с лиссарных работ. Камила вытащила слегка запачканный каталог из ведра, и не стало выяснять отношения. Лоуренс возлагал на женщин слишком большие надежды, из-за чего, как это ни парадоксально, вынужден был мириться с их многочисленными недостатками. Он считал, что они, стоя на высшей ступени мироздания, могут повелевать сферой бессознательного и призваны облагородить мужчин, которые находятся на низком, примитивном уровне развития. Он хотел видеть женщин возвышенными, а не банальными. Он полагал, что они почти бестелесны и ни в коем случае не прагматичны. Каталог профессионального оборудования и инструментов плохо вписывался в эти идеальные представления. Камила признавала право Лоуренса на мечты, Но также считала своим законным правом любить всякие инструменты как любой придурок, если процитировать Сюзанну. Она сунула каталог в рюкзак, туда же положила бутылку воды и хлеб и, покинув деревню, поднялась в гору по каменным ступеням лестницы, ведущей на запад. Ей пришлось идти почти 3 часа, прежде чем она добралась до камня. Да, плодовитач штука серьёзная. Тут нужно потрудиться. Камень, обладающий такой силой, не может лежать в соседском огороде. Это смахивало бы на мошенничество. Подобный камень должен находиться в труднодоступном месте. Поднявшись на вершину горы, рядом со старым камнем Камилла обнаружила свежую табличку с надписью, деликатно напоминающей, что во время прогулки следует остерегаться собак новой породы, которые используются фермерами для охраны овец. Надпись заканчивалась следующей обнадёживающей фразой: "Не кричите, не бросайте камни, убедившись, что вы не представляете опасности, собаки, как правило, уходят сами. А в исключительных случаях дополнила текст Камилла. Они могут на вас кинуться и разорвать. Она инстинктивно сжала в руке окованную железом палку и огляделась. Когда рядом волки и бродячие собаки, горы превращаются в зону боевых действий. Она взобралась на камень, с которого было видно всю долину. Напротив Камиллы внизу виднелась длинная цепочка светлых машин. Их оставили охотники, участвующие в облаве. До Камиллы доносились раскаты мужских голосов. В глубине души она не чувствовала себя в безопасности. Честно говоря, ей было немного страшно. Она достала бутылку с водой, хлеб, каталог. Это был очень хороший Полный каталог с разделами, посвященными компрессорам, сварке, строительным лесам, подъемникам и еще массе интереснейших вещей. Камила читала все подряд, включая подробные описания машин и механизмов, которыми обычно изобилуют подобные каталоги. Это чтение доставляло ей живейшее удовольствие зрителям. Приятно понимать, что представляет собой тот или иной предмет, для чего он служит и как работает, но кроме того, ещё и положительно действовало на эмоциональное состояние. Само собой возникало ощущение, что можно решить все мировые проблемы, если обзавестись комбинированным токарно-фрезерным станком или универсальным торцевым ключом. Каталог вселил в неё надежду, что с помощью силы, помноженной на ловкость, можно справиться со всеми невзгодами бытия. Обманчивая надежда, но всё же надежда, таким образом Камилла черпала жизненную энергию из двух источников: музыки и каталога профессионального оборудования и инструментов. 10 лет назад она ещё искала поддержки в любви, Но теперь она была сыта по горло этой старой песней про любовь. Любовь дарит крылья, зато подрубает ноги. Так стоит ли рисковать? Вряд ли. Уж лучше выбрать, например, гидравлический домкрат грузоподъёмностью 10 тонн. В любви всегда одно и то же: если ты не любишь человека, он остаётся А если любишь, уходит. Система работает просто. Никаких неожиданностей, а в результате неминуемые неприятности или катастрофа. И все это ради двух-трех недель изумления и восторга. Нет, пожалуй, это не стоит того. Любовь на долгие годы. Любовь созидающая, дающая силы, возвышающая, очищающая, святая. прочное всё, что люди придумали про любовь, и во что верят, пока не обожгутся сами это просто чушь. Такой вывод сделала Камилла после многих лет, потраченных на безуспешные попытки, после многих разочарований и приступов отчаянной тоски. Чушь, сказочки для дураков, находка для страдающих нарциссизмом в том, что касается любви. Камилла, можно сказать, стала крепким орешком, но она не испытывала по этому поводу ни сожаления, ни удовлетворения. Её твёрдая скорлупа не мешала ей искренне, на свой лад, любить Лоуренса, ценить его даже восхищаться им, согреваться его теплом и при этом ни на что не надеяться. Ателью Бви у Камиллы остались только сиюминутные желания и мимолётные чувства. Она давно уже похоронила всяческие идеалы, чаяния, возвышенные стремления. Она уже почти ничего ни от кого не ждала. Теперь её любовь граничила с равнодушием. Она была неким состоянием ума, основанным на желании быть полезной и делать добро. Камилла перебралась в тень, сняла куртку и на добрых 2 часа погрузилась в чтение описаний точечного круга с блокирующим диском и турбинного насоса с двойной изоляцией, а также других столь же поучительных текстов, восстанавливающих душевное равновесие. Однако на туе дело отрывалась от каталога и осматривалась Ей было неспокойно, её рука время от времени ощупывала лежащую рядом палку. Внезапно она услышала шелест, затем громкий треск. Кто-то продирался через кусты, ломая ветки. В мгновение ока она вскочила на ноги, крепко вцепившись в палку. Сердце её колотилось от страха. В метрах в 10 от неё напрогалено выбежал кабан. Но заметив девушку, тут же скрылся в густых зарослях. Камилла перевела дыхание, собрала рюкзак и спустилась по тропинке в Сен-Виктор. В горах сейчас лучше не появляться. В вечерних сумерках она пришла к вулканической скале, уселась по-турецки на краю камня и подкрепившись хлебом и сыром, дождалась возвращения охотников с облавы. Глухие тяжёлые звуки, долетавшие до неё, свидетельствовали о том, что люди снова потерпели поражение. Из далека она увидела, как возвращается и Лоуренс. Он не оставил мотоцикл на площади, как обычно, а проехал мимо усталых мужчин прямо к дому, преодолев крутой подъём. Когда она пришла, он сидел на ступеньке, задумчивый, далёкий, всё ещё держа в руке шлем. Она устроилась рядом, и Лоуренс положил ей руку на плечо. — Есть новости? Лоуренс только покачал головой. — Какие-нибудь неприятности? Ответ был тот же. — А что с Сибилюсом? — Нашли. И его брата, Поркуса, тоже. У них территория на юго-востоке. Оба злые, как черти. Злые, но безобидные. Парни постараются. их усыпить. Зачем? Чтобы снять слепки зубов, Камилла кивнула. А что с крассом? спросила она. Лоуренс снова покачал головой. Никаких следов, ответил он. Камилла молча доела кусок сыра. Как же порой утомительно вытягивать из этого канаца слово за слово. Никто не может найти этого зверя. Не они, не вы подвели итог Камилло. Он неуловим, подтвердил Лоуренс. Он когда-нибудь выдаст себя. Не собаки его учат. Но до сих пор этого не случилось. Он крутой парень. Тьф, гай. Камилла нахмурилась. Всё это её озадачивало. Однажды на поимку такого зверя люди из Жеводана потратили не один месяц. Впрочем, ещё не доказано, что это такой же зверь. Потом ещё добрых два столетия тень зверя пугала всех в округе. И всё-таки меня это удивляет, пробормотала Камилла, положив подбородок на колени. Лоуренс потрипал её по волосам. Но есть один человек, которого это вовсе не удивляет. насмешливо произнёс он. Камилла внимательно посмотрела на него. Уже совсем стемнело, и она не могла как следует рассмотреть его лицо. Она ждала. В темноте Лоуренс вынужден был говорить больше, поскольку его жесты были никому не видны. Камилле казалось, что ночь у Лоуренса словно ускользает от неё. Есть один человек, который не верит в это. предложил канадец. Во что? В охоту? В звере. Снова повисло молчание. Не понимаю, сказала Камилла, невольно подражая собеседнику. Она иногда из экономии опускала начало фразы. Тот, кто считает, что никакого зверя нет, произнёс Лоренс, подчёркивая каждое слово. Никакого зверя. — Нет. Мне это сказали, попросив особо не болтать. — Ну ладно, — протянула Камилла. — И во что же этот человек верит? — В то, что все это нам приснилось? — Нет. — Что это галлюцинация? Массовый психоз? — Нет. — Он верит, что никакого зверя нет? — Нет. а в то, что в округе полно дохлых овец, он тоже не верит. В это он, конечно, верит, а в зверя нет. Камелла недоумённо пожала плечами. И во что же он тогда верит? Он верит в то, что это человек. Камелла выпрямилась, тряхнула головой. Человек? Душа тавец. А как же следы зубов? Лоуренс поморщился. Камилла не увидела, но почувствовала это. Тот человек считает это? О, братянь. Снова воцарилось молчание, потом Камилла положила руку на плечо Канаца. "О, братянь?" переспросила она, инстинктивно понизив голос, словно это слово нельзя было произносить громко, потому что Оно могло навредить. Обратинь. Ты хочешь сказать, сумасшедший? Нет. Обратинь. Тот человек считает, что это настоящий образ. Камилла внимательно всматривалась в лицо Лоуренса, желая понять, не издевается ли он над ней. Но Канадис выглядел совершенно невозмутимым. Ты хочешь сказать, что имеешь в виду тех, с кем ночью происходит превращение? У них вырастают когти, клыки, тело покрывается шерстью, да? Ты говоришь о тех, кто после этого сразу мчится жать кого ни попадя, а на рассвете прячет шерсть под пиджаком и идёт на работу? Именно так, серьёзно произнёс Лоуренс. Я говорю об обратном. И у нас тут якобы завёлся оборть. Да. И он ещё зимой начал убивать овец. По крайней мере, убил десятка два за последнее время. А ты-то сам в это веришь? с сомнением спросила Камила. Лоуренс пожал плечами, чуть заметно усмехнулся. Год, конечно, нет. Камила встала, Улыбнулась, взмахнула руками, словно желая разогнать тьму. — И кто же этот чокнутый, который тебе это сказал? — Сюзанна Рослен. Потеряв дар речи, Камилла, не отрываясь, смотрела на канадца, по-прежнему невозмутимо сидевшего на ступеньке со шлемом в руке. — Лоуренс, это правда? — Правда. — Правда. В тот вечер, когда ты чинила что-то в туалете, она сказала, что это оборотень, чертов придурок, заливший кровью целый район, поэтому у него зубы не такие, как у нормальных волков. — Это Сюзанна сказала? Ты действительно имеешь в виду Сюзанну? — Да, толстуху. Камилла в конец раздавленная замерла, безвольно свесив руки — Она сказала, продолжал Лоуренс. Что этого чёртова обратно? Он на секунду замолчал, подбирая слово. Разбудили волки, вернувшиеся сюда, и что теперь он прикрывается ими, чтобы скрыть свои преступления. Но Сьюзанна же не сумасшедшая? пробормотала Камилла. Ты сама знаешь. Она совершенно чокнутая. Камилла не ответила. Ты ведь сама это знаешь, снова заговорил Лоуренс. Я тебе ещё не всё сказал, добавил он. Может, зайдём в дом? попросила Камилла. Я замёрзла, совсем замёрзла. Лоуренс посмотрел на неё и рывком поднялся на ноги, словно только что заметил, как неприятны Камилле его слова. Девушка любила толстуху. Лоренс обнял её, погладил по спине. Ему доводило слышать столько нудных историй о старухах, обернувшихся медведицами-гризли, о медведицах, превратившихся в снежных куропаток, о куропатках, в которых вселились непрекаянные человеческие души, что все эти басни до смерти ему наскучили. Человек всегда враждовал с дикой природой, а здесь В крохотной Франции люди и вовсе от нее отвыкли. Да к тому же Камилла так любит толстуху. «Пойдем в дом», — тихонько сказал он, зарывшись лицом в ее волосы. Камилла не стала зажигать свет, чтобы не пришлось снова вытягивать из Лоуренса каждое слово. Взошла луна, и все было видно. Камилла забралась с ногами в старое плетеное кресло Опрохлотил руками колени, Лоуренс открыл банку винограда в водке, положил десяток ягод в чашку, подал Камилле. Нацедил себе немного водки. Может, напьёмся? предложил он. А ты банки нам не хватит. Камилла съела ягоды, бросила косточки на дно чашки. Она могла бы выплюнуть их в камин, но Лоуренс был против того, чтобы женщина плевалась косточками в камин, ведь она должна быть выше мужчин с их грубыми манерами и привычкой постоянно плеваться. "Поверь мне, огорчает эта история", проговорил он. "Наверное, Сюзанна начиталась африканских сказок", устало предположила Камилла. "Всё может быть. В Африке есть то обратное". Лоренс развёл руками. "Ну, думаю, есть. Только там люди, наверное, превращаются не в волков, а в гиен или шакалов. Что-то ещё мне хотел сказать?" "Она знает, кто он?" "Оборотень?" "Да. Скажи, кто?" "Массер, парень, работающий на бойне." "Массер?" "Что скрикнула Камила? Господи, почему именно Массар?" Лоуренс смущённо потёр щёку. "Не молчи", приказала Камила, "потому что у него не растут волосы на лице и на теле". Камила твёрдой рукой протянула пустую чашку, и Лоуренс положил ей ещё ягод. "Что это значит, не растут волосы на теле? Ты видел этого типа?" Да, в один раз. У него действительно безволосая кожа. Я что-то не пойму, Камила помрачнела. У него на голове растут волосы, как у тебя и меня. Чёлка весь лоб закрывает. Я имею в виду не это. У него нет волос ни на лице, ни на теле. Ты хочешь сказать, на ногах, на руках, на груди? Да, кожа у парня гладкая, как у младенца. Я, конечно, его не рассматривал, но мне показалось, что он даже не бреется. Камилла прикрыла глаза, пытаясь представить себе Массара, когда он стоял тем утром, прислонившись к фургону. Она вспомнила, как её удивили его белоснежные руки и лицо. Он выглядел особенно странно рядом с другими, смуглыми охотниками. Да, может у него действительно безволосая кожа. И что? с мнением произнесла она. Что с того? Вижу ты не очень разбираешься в оборотнях, да? Разумеется, не разбираюсь. И не сумеешь распознать его при свете дня. Нет? А по каким приметам я должна узнать его, беднягу? По этой примете У оборотни нет волос на теле. А знаешь почему? Потому что они у него внутри. Ты что, шутишь? Почитай старые книги твои, ещё более старые, съехавшие с катушек страны. Увидишь. Там так и написано: большинству людей, живущих в сельской местности, хорошо это известно. И толстухи в том числе. Сюзання. Сюзання. Им известно также про этот фокус с волосами? Это вовсе не фокус. Это знак, которым отмечен и обратний. Другого нет. У него волосы внутри, потому что это человек наизнанку. Ночью он выворачивает себя на лицо. И тогда шерсть оказывается снаружи. — Значит, выходит, что Массар что-то вроде шубы, вывернутой наизнанку? — Да, если тебе так больше нравится. — А зубы? Они у него тоже двусторонние? Куда он их прячет днем? Лоуренс поставил рюмку на стол и повернулся к Камиле. — Но что ты так разволновалась, Камила? — Это ни к чему. — Булшит. Это же не я придумал. Это сказала толстуха. Сюзанна. Сюзанна. Да, ты прав, признала Камила. Прости меня. Камила встала, вытряхнула остатки винограда в чашку. Если есть не торопясь ягодку за ягодкой, можно постепенно расслабиться, хотя бы физически. Пьяный виноград приготовила Сюзанна. В комнате за кухней хозяйка... кара гнала водку из виноградных выжимок, жгучую воду, как называла ее Сюзанна, и количество этого крепкого напитка сильно превышало предельную норму, установленную законом для владельцев виноградников. «Плевать я на нее хотела, на эту норму», — не раз говорила Сюзанна. Впрочем, ей никогда не было дело ни до каких норм, ограничений налогов, квот, пошлин, страховок, инструкций, сроков годности и тому подобного её управляющий Бюттей следил за тем, чтобы хозяйственная деятельность в Икарии не выходила слишком далеко за рамки гражданского законодательства, а полуночник за тем, чтобы не было претензий со стороны санитарной инспекции. Камилла спрашивала себя, каким образом Сюзанна, которой переступить через общепринятое правило все равно, что лужу перешагнуть, могла присоединиться к тем, кто распускает упорное, а потому особенно опасное, слухи об оборотне. Камилла завинтила крышку на опустевшие банки и прошлась по комнате, крепко сжимая в руке чашку. Разве что Сюзанна решила отныне, придерживаться собственных правил, поскольку принимала в штыки законы общества, создать свои правила, свои законы, дать своё объяснение событиям. Когда всё местное население, сплотив ряды, ринулось ловить зверей, Сюзанна Рослен, противница всякого единомыслия, предпочла держаться в стороне. Она бросала вызов общности мнений, следовала иной логике, Какой угодно, лишь бы не той, которые придерживались остальные. Она взвихнулась. Под это же Лоуренс, словно прочитав мысли Камиллы, она не отмирись его, как и ты. Ты ведь живёшь в снегах бок о бок с медведями. Но я-то не взвихнулся. Конечно, чудо, что этого не случилось, но я не взвихнулся. Этим я отличаюсь от толстухи. Ей на все наплевать. Ей плевать даже на то, что от нее вечно воняет овцами. Забудь ты про этот запах, Лоуренс. Я ни о чем не забываю. Она опасна. Вспомни про Массара. Камила провела рукой по лицу. Лоуренс прав. Пусть Юзана несёт окалисицу про какого-то оборотня, это её дело. Любой имеет право нести окалисицу, но обвинять человека это совсем другое дело. А почему масар? Потому что у него не растут волосы на теле. Терпеливы, повторил Лоуренс. Да нет же, устало отмахнулась Камила. Кроме волос. Оставьте в покое эти чёрты вы волосы. Почему ты считаешь, что она всю вину валит на него? Этот парень чем-то похож на неё. Его тоже все сторонятся, и никто не любит. Он тоже одинок. Скорее ей бы надо его защищать. Вот именно, он слишком похож на неё. Они охотятся на одной территории. Она должна его устранить. Ты слишком много лет занимался гризли. Говорю тебе, всё так и есть. Они жестокие конкуренты. Камилла покачала головой. Что она тебе о нём сказала, кроме волос? Ничего. Пришёл Салеман, и она замолчала. Я больше ничего не смог разузнать. Это уже достаточно. Более чем достаточно. И что же нам теперь делать? Лоуренс подошёл к Амилии, положил ей руки на плечи. Я скажу тебе, что мне советовал мой отец. Хочешь быть свободным, пореже открывай рот. И ясно? И что дальше? Рот мы закроем, потому что если обвинения Толстого станут известны за пределами Экара, массуро не сдоровать. Ты ведь знаешь, что каких-нибудь 200 лет назад делали с теми, кого подозревали в подобных делах. Не знаю, говори всё как есть. Им всперывали брюхо от шеи до паха и смотрели, нет ли у них внутри волос. А потом, когда обнаружилось, что их ввели в заблуждение, плакать было уже поздно. Лоуренс сжал плечи Камиллы. Нельзя, чтобы её бредни стали известны. «За пределами фермы. Черт бы ее взял!» — медленно и отчетливо проговорил он. «Не верю, что люди такие чокнутые, как ты воображаешь. Они не накинутся на Массара. Люди знают, что на овец нападает волк». «Ты права. В обычное время ты была бы совершенно права. Однако ты забываешь, что мы имеем дело с необычным волком, не таким, как другие». Я видел отпечатки его зубов. Камила, если я тебе говорю, что это могучий зверь, такой каких я, может быть, никогда не встречал, ты должна мне поверить. Я тебе верю, тихо ответила Камила. Скоро это станет известно многим, не мне одному. Они же не слепые эти парни. Они быстро во всём разберутся. что бы там ни думала Толстуха. И очень скоро они обо всём узнают. Узнают о том, что имеют дело с необычным существом, какого они никогда не видели. Камилла, ты понимаешь, к чему я веду? Ты понимаешь, насколько серьёзна опасность? Для них это нечто выходящее за пределы нормы. Они же испугаются и потеряют голову, станут поклоняться идолам и предавать огню несогласных если сейчас толстуха Сюзанна распустит слухи парни схватят нассара и вспорят ему брюхо от шеи до самых яиц камила покачала головой напряжённо размышляя никогда ещё лоренс не произносил столько слов сразу Он по-прежнему обнимал её, словно желая защитить. Камилла чувствовала его горячей ладони на своей спине. Вот почему нужно непременно найти этого зверя, мёртвым или живым. Если они его найдут, он будет мёртвым. Если я живым. И с этого момента нам лучше помолчать. А что делать с Юзаной? Сиездем к ней завтра, скажем, чтобы поменьше трепалась. Она не любит, когда ей приказывают, но она любит меня. Она уже могла рассказать кому-нибудь, кроме тебя? Не думаю, вряд ли. Почему? Потому что она считает всех жителей Сен-Виктора круглыми идиотами, а меня нет, потому что я иностранец. Кроме того, она разговарила с об этом со мной, потому что Я разбираюсь в алках. Почему же ты ни словом не обмолвился в среду вечером, когда мы вернулись из Икара? Я надеялся, что во время облавы животное обнаружит, и тогда всё само собой забудется. Не хотел понапрасну тебя расстраивать, ты ведь любишь толстух. Камилла снова покачала головой. Она Сумасшедшая ты, Сюзанна, прошептал ей на ухо Лоренс. Я её всё равно очень люблю. Знаю,